На празднике у сверчка, куда все должны были прийти в зеленых плащах и красных шапках, Дрост должен был петь песню. Он долго готовился и, когда встал перед красно-зеленой толпой, сердце застучало у него в ушах. Сверчок кивнул, и Дрост начал петь. Он взял первую ноту и тут же замолчал, потому что с фальшивил. Тогда он взял другую ноту, а потом еще одну, но каждый раз попадал мимо. Не могу найти верную ноту, сказал он в конце концов, очень подавлено. Все звери глубоко вздохнули и заговорили одновременно. Она потерялась? Что потерялась? Почему он не поищет вокруг? Может, он забыл её дома? Почему он не надел красную шапку? Все задавали вопросы, а ответов не было. Белка и муравей, сидящие рядом, покачивали головами. Не могла же она исчезнуть, сказал муравей. Это случайно не нота ми? спросила белка. Нет, сказал дрост. слон спросил, может это нота у, а кузнечик принес целую визанку нот, но все они оказались не те. жаворонок даже спел целую песню, ее там не было, спросил он, когда допел. нет, сказал дрозд. первая нота исчезла и не находилась. а без песни праздник продолжаться не мог. в конце концов сверчок предложил всем разойтись. мне очень жаль, добавил он. голодные звери поплясели по домам недовольно ворча. Остался только Дрозд. В глазах у него стояли слёзы, и так он, конечно, никогда не смог бы найти ноту. Сверчок похлопал его по плечу и сказал: "Ничего страшного бывает". Стало холодно, и сверчок тоже отправился спать. Дрозд, согнувшись, сидел на ветке и думал, о чём придётся. Под утро первая нота вдруг нашлась, как будто упала с неба, и Дрозд тут же запел свою песню, которая звучала красивее и теплее всех песен на свете. Но слышал её только светлячок, который часто просыпался ночами, чтобы подумать при собственном свете. Песня так расстрогала его, что он пустил слезу и при этом сам себя затушил. Потом он заснул, и не осталось никого, кто слышал, как дрозд ликовал и радовался на тёмной ветке.